Глава вторая. Простота хуже воровства. Чем же отличается человек новой морали от недалёкого деревенского парня, в голову которого загружена прежняя версия морали? Это хороший вопрос. Частично мы на него уже ответили, но он требует отдельной главки для конденсации. Деревенский мозг прост. Деревенский мозг сакрален. Деревенский мозг без альтернативен. Деревенский мозг страдает абсолютизмом, а также недостаточной способностью к анализу. Деревенский мозг тяготеет к стадности. Игорь Кио, известный советский фокусник, который в цирке поражал воображение простой советской публики, сжигая и перепиливая женщин рассказывал, что к нему часто на улицах подходили бесхитростные граждане и просили поколдовать, чтобы их сын вылечился или, скажем, поступил в институт. Их деревенская логика понятна. Раз на арене колдует и чудеса делает, значит и мне может помочь. Это типичный пример деревенского восприятия мира. Сознание деревенчика вообще довольно близко к синтетическому первобытному сознанию, характерная особенность которого ощущение своей невыделенности из природы. Восторженные и наивные интеллигенты иногда радостно говорят, что дикарь ощущает себя в единстве с миром, с природой, совершенно не понимая, что подобное ощущение следствие примитивности сознания. В особо отсталых племенах дикари, как маленькие дети, порой даже говорят о себе в третьем лице. Мумба-юмба пошёл на охоту. Петя обкакался. Они ещё не осознают отдельности своего я, не выделяют себя из мира, они слиты с природой, и так же дики, как она. А теперь прочтите описание советского психотипа в изложении нелюбимого мною Карамурузы. Советский строй исходил из представления о мире как о космосе, в котором человек часть мира, связанная с каждой былинкой и каждым человеком. Чёрный мурза прав, но его восторги умному человеку разделить сложно, поскольку плакальщик по совку описывает типично крестьянское, соборное, архаичное отношение к миру, туземное Самые древние сельскохозяйственные технологии жизни, требующие неспешного упорного цикличного труда и формирующие соответствующее мышление, протянулись к нам из раннего неолита в своей принципиальной неизменности. Поэтому российский крестьянин начала 20 века не очень далеко ушёл по мира ощущению от первобытного дикаря. А на базе этого крестьянина большевики строили страну, между прочим. Чего же удивляться обилию в России недоделанных? И по сей день порой из каких-то хрущёвных подвальных глубин вдруг вылезают на улицы Москвы ужасные бородатые фрики в смоздных сапогах с православными крестами на перевес и мрачно оглядевшись вокруг, начинают озвучивать свои нравственные требования эпохи Ивана Грозного периодически издавая за унывные вопли протеста против выступления какой-нибудь Мадонны. Смотришь на них, как на крокодилов, ровесников, динозавров. Примитивный тип личности, который сформировала феодальная экономика, не требовавшая от людей принятия самостоятельных решений. Таким людям нужен отец. Любопытно, кстати, что отцы города Москвы с этой ролью успешно справляются, искренне полагая, что большинство москвичей по уровню сознания подобны крокодилам. Они сами решают за горожан, можно ли им смотреть кориду, ходить на гей-парад, слушать группу «Ленинград» или заезжую тетку с непонятной репутацией и весьма подозрительным с точки зрения клерикалов с циническим псевдонимом. Я выше писал, что совок рухнул после того как совокупный интеллект нации превысил интеллектуальную немощь её правителей. Похожая ситуация сейчас в Москве. Её молодое население уже давно в интеллектуально-нравственном смысле переросло отцов города, которые по духу своему сущие племенные вожди. Одна из главнейших черт первобытного дурака принципиальная тоталитарность сознания. Почему дурака А как ещё назвать человека с неразвитым мышлением? Главное и самое опасное разделение нашего мира не разделение на богатый север и бедный юг, а разделение на дураков и умных. Именно оно сущностное. Умные строят цивилизацию, дураки её разрушают и тормозят разрушают впрямую, производя террористические взрывы, и косвенно, призывая вернуться в прошлое, говоря благоглупости, попусту морализаторствы. Именно дураки, то есть особи с острой недостаточностью мышления, разделяют людей по второстепенным признакам, на белых и цветных, мужчин-угнетателей и феминисток-освободительниц, на правоверных и неверных мужчин. Это очень поверхностное деление, как впрочем и сами делильщики. А ведь в названии нашего вида определяющим является слово sapiens, а не homo Поэтому я без колебаний отнесу всех фашистов, социалистов, скинхедов и религиозных фундаменталистов, делающих глубокомысленные выводы о людях на основании не сапиенсности, а цвета рубашки, кожи, социального происхождения, веры или формы носа, к дуракам с архаичным типом мышления. Дурак искренне полагает, что именно его понимание правильности жизни является моральным и больше ничего. Если кто-то выступает против знакомых дураку моделей поведения, в его душе непроизвольно возникает праведный гнев, а изо рта начинают автоматически вываливаться слова: запретить, разврат, грех, никто так не делает, стыдно перед людьми, подумайте о детях и это просто аморально. Дурака всегда можно опознать по этим фразам метким, которые он сеет вокруг себя, как хомячок какашки. А поскольку дурак убеждён, что правда бывает одна единственная, он агрессивно стремится навязать её другим людям. Если же отдельные граждане дурацкую правду добровольно не приемут, значит, нужно совершить над ними насилие, запретить и поступать так, как им хочется. Ведь это же так просто стоит только что-нибудь запретить, как всё тут же чудесным образом наладится. Для этого нужен надзиратель, поэтому прямым следствием дурацкого взгляда на жизнь является потребность в сверхопеке и вытекающая отсюда безответственность. Человек в понимании дурака это неот отвечающее за себя создание, за которым нужен непременный присмотр. Роль надсмотрщика может выполнять государство, царь-батюшка, господь-надзиратель или барин, который приедет и рассудит. И поскольку хозяин дурака всегда находится вне дурака, дурак никогда ни в чём не виноват. Ярким примером такого дурацкого общества был Совок. Кто виноват в том, что Ванька-алкаш украл колбасу? Общество, коллектив куда мы все смотрели, пока он катился по наклонной плоскости? Кто из нас предложил ему руку помощи? Молчите, глаза опустили, стыдно, товарищи. Наивность, которую отмечали в советских людях, буквально все приезжающие из-за бугра, как раз и есть то самое дурачество, признак деревенской глуповатости. Естественное следствие воспитания в среде, не требующее принятия экономически самостоятельных решений, полнейшая атрофия самостоятельности, вернее, не атрофия, а недоразвитие. Однако помимо перечисленных, есть еще несколько ярких признаков интеллектуальной недоразвитости. Агрессивность, нетерпимость, отсутствие чувства юмора, обидчивость, стадность. Все они в совокупности или каждый в отдельности веское свидетельство умственной неполноценности человека и его близости к нашим животным предкам. Это тоже стоит запомнить, в дальнейшем пригодится.